Глава 16. Ассоциация русско-французской дружбы. Упирающегося блумки тычками и пенках припроводили в подвал. Благо, он у нас обширный. Подозреваю, что прежние хозяева дома использовали его как винохранилище. Мне даже показалось, что в воздухе до сих пор витает характерный аромат, и потому я постарался побыстрее выйти. По нынешним временам мне и одного запаха хватит, как тому ослу из анекдота обдумывая, что мне с товарищем Яковом делать дальше, разбирал содержимое карманов авантюриста. Теперь уже не просто российского масштаба, а международного. Так, паспорт в темно синей коленкоровой обложке. Сверху написано Estevabarik. Дальше герб с изображением трех львят, далее Republic of Estonia. Значит, Яша, шапотданный эстонской республики. Стало быть, прибыл во Францию вполне легально. Внутри фото имеется страшная бородатая рожа, напоминающая обрека. Вживую Блюмкин тоже не лучше. Как это пограничники не испугались? Выдан паспорт уроженцу города Пецсери Эстонской республики Киршенбаум-Угершу, 35 лет от роду. Пецсери? Это где такой город? Или правильно не Пецсери, а Печери? Печёры? Это ж получается наш город в составе Эстонии. Ну ни хрена себе. Киршенбаум. Баум, если не ошибаюсь, дерево. Киршен, не удивлюсь, если это дерево вишневое. Значит, над псевдонимом сильно не мудрил, калькировал Вишневского в Киршенбаума. Паспорт, судя по всему, настоящий. Наличествуют водяные знаки, чернила не стираются, оттиски печати ровные, края не замазаны. Кто же Яшеньку обеспечил такой классной ксилой? Вряд ли сам добыл. Времени мало для солидной подготовки. Возможно, армейская разведка поспособствовала. Нужно взять на заметку. Мне тоже надо бы поискать знакомства среди эстонских товарищей. Иностранному отделу ВЧК заграничные паспорта позарез нужны. Что у него еще? Пачечка банкнот. Долларов штук на 300 и 400 франков. Не густо, но на пару месяцев хватит. А если жить скромно и по кабакам не ходить, то при желании можно растянуть и на дольше. А больше никаких интересных бумаг. Понятное дело, Блюмкин человек опытный. Листочков с записями инструкций и адресами явочных квартир при себе не носит, полагаясь на память. А еще пистолет. Он был не в кармане, а в рукаве, на резинке. Надо охрану предупредить, чтобы была внимательнее. Браунинг образца 1906 года. Впору предположить, что коминтерн закупил какие-то неликвиды браунингов, а теперь снабжает ими своих сотрудников. Нет, оружие не самое редкое, но некая тенденция наметилась. Любопытно, Блумкин его с собой тащил или здесь получил? Теперь это мой трофей. С собой его таскать не стану, пусть и лежит в столе. Мало ли что. Держать Блумкина в подвале не вариант. Ладно, что сегодня нет уборщиц и прочего обслуживающего персонала из числа местных жителей. А что потом? Французы, хотя их и считают разгильдяями, народ вполне себе законопослушный. Мигом сообщат в полицию, что в советском туркпредстве есть собственная тюрьма. Поди потом доказываешь, что ее нет. Попросить Ольгу Сергеевну пристрелить Сукино сына это запросто исполнит, но что потом с трупом делать? Нужно искать тех, кто вывезет тело за город, закопает. В романах любят топить трупы в сене, но мы-то знаем, что обязательно обнаружится свидетель. Да и трупы имеют обыкновение всплывать. Наша охрана из числа ветеранов иностранного легиона на макруху не подпишется, им свобода дороже. Тот же Лаврентьев меня с удовольствием заложит в полиции. Гильотимирование во Франции никто не отменял. Уронить Блюмкина на пол, засунуть в больницу, надо этот вариант обдумать, но бьюсь об заклад, что Яков Гершевич здесь не один, а с товарищами. Не упомню, чтобы среди достоинств Блюмкина было знание французского языка. И что остается? Дать пинка под зад и выкинуть вон Придется, если ничего другого не придумаю. Пока мест поручу товарищам расспросить Блюмкина со всем пристрастием и прилежанием. От размышлений меня отвлекла Светлана Николаевна. Олег Васильевич, трубку возьмите, недовольным тоном произнесла секретарша. Вас из этой франко-русской ассоциации спрашивают. Видимо, опять денег хотят. Может, послать их подальше, чтобы не клянчили? О том, что ассоциация русско-французской дружбы состоит из моих же сотрудников, в туркпредстве знают не все. А зачем? Хорошо, что вообще знают о ее существовании и о том, что ей время от времени требуются деньги. Но вот про то, что эти деньги они получают, не знает даже моя правая рука, товарищ Книгачеев. Я сделал суровое лицо, мол, начальнику лучше знать, кого и куда посылать. И секретарша, тихонько вздохнув ушла. Дождавшись щелчка, убедился, что Светлана Николаевна нас не подслушивает, и сказал: "Слушаю внимательно". "Товарищ Кусто?" На ломаном русском языке отозвался потелицын, не соизволив представиться. "Мне опять надо с вами встретиться". На сей раз бывший поручик изображал финна, говорящего по-русски. Почему финна, а не шведа, кто его знает, но мы на всякий случай договорились именно так. Что-то из финно-угорского или германского, чтобы враги не догадались, если уже озаботились прослушкой. И плевать, что ассоциация русско-французская, но потылицу так интереснее. Слегка переигрывает кавалер, но это по молодости пройдет. Товарищ, вы же знаете, что я очень занят, сухо сказал я. Работы много, текучка заедает. Если только через неделю, а лучше через полторы. Времени совершенно нет. Я даже Вивальди не успеваю послушать. Хорошо, товарищ. Буду ждать. Деньги наши все, а времени 20 от фека, не больше. В трубке раздались гудки, а я полез за чековой книжкой. Шифр несложный. Если кто постарается, то сможет догадаться, что мы с Потылицыным договорились встретиться через полтора часа в кафе с немудренным названием "Времена года", и ему нужно 20 тысяч франков. Я мог бы назвать и другие адреса. Все идет по кругу, встреча в ротонде или не сыпьте слова, это не мука, два мельника. Есть и другие варианты, но нам пока хватало. Тем более, что шифроваться нужно не мне, а самому Потылицыну. Для меня это обычная работа, а для экс-поручика и кавалера встреча с советским торгпредством нежелательна. Вадим Сергеевич уже успел основать ассоциацию Русско-французской дружбы, получившую в префектуре 8 округа официальный статус культурно-благотворительной организации, способствующей поддержанию материального и морального благосостояния бывших подданных Российской империи. А теперь спокойно, без форсирования событий, начал привлекать в нее русскоязычное население Парижа, отдавая предпочтение уже существующим организациям и объединениям эмигрантов которых в столице Франции оказалось как грязи. Тут тебе и братство Александровских кадетов, и землячество жителей города Тулы, и союз представителей земских исполнительных органов, общество друзей русской книги, почитатели святаго старостерпца Николая и купечество первой гильдии. Еще, только не смейтесь, наличествовал союз меча и орала. Больше всего оказалось братств, по насчитал восемь, артелей шесть и союзов пять. Братством любили именоваться однополучание и выпускники военных учебных заведений. В ортели сбивались художники музыканты, бывшие артисты русских театров, а союзами себя именовали все, кому не лень. Но реальное количество грозит стать на порядок выше, потому что работа еще только-только началась. Для затравки по с Холминовым посетили парочку православных храмов, посидели в пяти местных кабаках, и результат пошел. Члены одной организации сообщали о появлении в Париже нежданных благотворителей другим. О кое-кто состоял сразу в нескольких союзах. Через неделю мои ребята перестали справляться, и им пришлось нанимать на работу еще троих, чтобы только фиксировать названия организаций, возникавших стихийно, а затем либо приобретавших официальный статус, зарегистрировавшись в префектуре, или остававшихся существовать на общественных началах. Во Франции не возбраняются незарегистрированные сообщества, а помещения для собраний можно снять и частным порядком, или вообще засесть в каком-нибудь захудалом кафе. Разумеется, отставного поручика интересовала только культура взаимоотношений французского и русского народов, история соприкосновения обеих наций, а еще количество членов в эмигрантских организациях, и никакой политики. В перспективе издания собственной газеты, что должна помочь русским эмигрантам с одной стороны сохранить собственные корни, а с другой поскорее врасти во французскую обыденность. Члены иммигрантских организаций чего-то решили, что ассоциация обязательно должна давать им пособие. В Локкли готовили душещипательное рассказы о том, как маются без единого су. Кому-то что-то перепадало, но так, чисто символически. Бывший поручик твердо заявил, что ассоциация франко-российской дружбы это не богодельня. Благотворительностью занимается, но в меру, а пока требуется привлекать деньги для поддержки штанов. Деньги все непременно будут, потому что Франция чрезвычайно заинтересована видеть русскоязычное население ассимилированным в европейскую среду. Слово ассимиляция еще не успело распространиться, но неприязни не вызывало. кое-какие деньги, разумеется, эмигрантам подкидывали, а иначе что это за благотворительность? По мелочи, от одного до пяти франков. Тот, кто отвечал на вопросы анкеты, получал десять. Вопросы самые безобидные. Например, следовало выбрать один из ответов на такие вопросы: А. Сохраните ли вы русскую культуру в Европе? Б. Игнорируете ли вы русскую культуру и восприняте европейскую? В. Готовы ли вы положить свои силы на возвращение к русской культуре? Г. Готовы ли вы сотрудничать с Советской Россией во имя культуры? Д. Как далеко вы готовы зайти в возвращении русской культуры? Каждый из анкетируемых мог написать более развернуто. Как видите, никакой политики, никаких призывов к крестовому походу против большевиков, а лишь желание узнать, как же обстоят дела с сохранением нашей исконной самобытности и что вы можете для этого сделать. А вот тому, кто сумел провести анкетирование целой организации, полагалось уже 100 франков. Там, кроме количества членов, выяснялась политическая окрашенность. Чисто формально, не желаете, можно не отвечать. Связь с видными политиками Франции, наличие в рядах весомых фигур вроде бывших министров, генералов, сотрудников тайной полиции и жандармерии. Очень любопытственно, ежели среди какого-нибудь братства наличествовал ученый или инженер, а хоть бы и врач. Работа в самом начале. Каких-либо ощутимых результатов пока нет, но на то и требуется рутинная деятельность, чтобы по ее минованию составить необходимую картинку. Безусловно, желающих получить 100 франков, сочинив на коленке опросный лист, вставив в него недостоверные или придуманные факты, предостаточно. Что ж, мы и такое брали и по 100 франков давали. Но во второй раз уже могли дать и по морде. Когда составим общую картину, начнется и агентурная работа. А вы как думали? Газета нужна позарез. Во-первых, объединит всех сопричастных и русскоговорящих, станет центром культурной жизни диаспоры во Франции. Владимир Ильич знал, что делал, когда организовывал искру. И нам лишний раз не бегать. Во-вторых, уберет вопрос, а откуда ассоциация берет деньги. Анкетирование, печатание бумаг, найм помещения, зарплата, благотворительность это все франки. Сердце кровью обливалось, когда я подписывал очередной чек. Полиция пока деятельностью делу не интересуется, но это все до поры до времени. Газета это подписчики, но основную прибыль дают реклама и объявления. Наши-то может прибыли не дать, но кто проверит, имеется ли реальный заказчик объявлений, или средства полученные из кассы советского торгпредства. А есть еще письма в редакцию, порой содержащие любопытную информацию. А впоследствии редакция русскоязычной газеты отличное прикрытие для сотрудников нелегалов и новичка. Не всем же сидеть в посольстве. А еще это возможность высказывать различные точки зрения. Как я полагаю, скоро придется проводить во Франции советскую идеологию, потихонечку направлять мысли эмигрантов в нужное русло. А их усталые ноги в сторону исторической родины. Нечего людям, получившим образование благодаря труду простых русских рабочих и крестьян, повышать благосостояние иноземных капиталистов. Пусть потрудятся на советскую Россию. От нашего торгпредства до улицы Ваграм, где располагалось кафе Времена года, неторопливым шагом минут 10, и потому я не особо спешил. Решив отвлечься, подтянул к себе свежую газету. Может, увижу что-нибудь интересное? Увы, ничего информационного. Главная новость: полиция вчера вечером задержала в Болунском лесу человека, пытавшегося убить любовницу. Со слов прохожих, мужчина бегал за женщиной с револьвером в руках, о чем то громко кричало, оскорбляя бедняжку, называя ее обманщицей. Задержанный месье ОМОН, да, фамилия, сообщил, что никого убивать не собирался. Напротив, с подругой собирались покончить с собой. Обо всем уже договорились, но в последний момент любовница передумала и убежала. а бегал за ней не с целью убийства, а с целью усовестить, дескать, стреляйся, дура, раз обещала. Любовница мадам Рамо на допросе заявила, что восприняла предложение Омона как шутку, потому и дала согласие. Но когда тот вытащил револьвер, очень испугалась. И вообще не собиралась себя убивать из-за глупостей мисье Омона, ибо любовников много, а жизнь одна. Интересно, станет ли французское правосудие трактовать поступок Комона как покушение на убийство или дело спустят на тормозах. Ого, начальник советского торгпредства читает бульварные газеты. Раздался слегка ехидный голос моей любимой женщины. Наталья Андреевна, вернувшаяся с парижского холода, чудо как хороша. Щечки зарумянились, глаза блестели, а еще от нее исходил запах свежести. Моя невеста сегодня провела ночь у родителей. Нужно же иногда навещать стариков. Не знаю, обиделся на меня граф Комаровский, нет ли, но разговоры о титуле больше не заводил. Совершенствую свой французский, пробурчал я в ответ. А вам ли сударыня, не знать, что бульварная пресса тоже источник информации? И что вы здесь почерпнули Моншер? поинтересовалась Наташа, склонившись над газетой и одновременно целуя меня в щеку. Быстренько пробежав взглядом полосу, пренебрежительно фыркнула. Мельчают французы. В прежние времена целыми партиями стрелялись, а теперь и вдвоем то не могут. Я только пожал плечами. Дескать, каждый борется со скукой по-своему. Володя, мама и папа очень хотят встретить Новый год вместе с нами. Дескать, если Рождество не празднуете, так хоть 21 год встретим вместе. Ты как, не возражаешь? А чего я должен возражать? хмыкнул я, а потом спохватился. Знаешь, а ведь не получится. Мне положено Новый год встретить с подчиненными. Сходишь одна, а я потом подтянусь. «Владимир Иванович, то есть Олег Васильевич, ты балда?» Легонько щелкнула Наташа меня по носу. Кто тебе мешает встретить и с подчиненными, и с родителями? Это как? И почему это сразу балда?» Не понял я. Да потому что русские эмигранты отмечают праздники по старому стилю. Стало быть вначале встретим здесь, а потом и там. Ух ты, а ведь не знал. Новый то стиль в РСФСР не везде прижился. Что там про Францию говорить? Точно, балда», – согласился я. Наталья довольная собой чмокнула меня куда-то в макушку, а потом спросила: Скажи-ка еще, к тебе от Льва Давидовича никто не приходил? А что такое? Мгновенно насторожился я. Я неподалеку от туркпредства знакомого встретила, сообщила Наташа. «Замерз, бедолага, говорит, третий час топчется, товарища ждет. Мол, из Москвы от Троцкого человека прислали, хотел с тобой познакомиться. Ушел на 20 минут, а все нет и нет. Вот я и спрашиваю, не заходил ли кто?